Одновременно с развитием морской торговли европейские нации стали заводить заморские колонии, для охраны которых они начали снаряжать военные флоты. И внешняя политика отдельных держав мало-помалу стала в значительной мере осложняться противоположностью и соперничеством их торговых и колониальных интересов. Войны, которые велись в новое время между европейскими нациями, поэтому сопровождались нередко борьбою в самых отдаленных колониях. С другой стороны, в Европу в XVI веке хлынула сразу масса золота и серебра, что вызвало целый экономический переворот. Деньги, бывшие очень редкими в средние века, упали в цене и, соответственно, с этим вздорожали разные предметы потребления. Понятно, что этот прилив в Европу драгоценных металлов – Сильно содействовал развитию денежного хозяйства, которым еще раньше начало вытесняться средневековое натуральное хозяйство. Кроме того, в Европе появились в употреблении новые продукты кофе, сахар, табак и тому подобное, или удешевились продукты, ранее стоявшие очень дорого пряности. Некоторые до то ли неизвестные растения были даже акклиматизированы в Европе. Так из Америки, кроме табака, был вывезен картофель, из Китая апельсиновое дерево. Главные причины этого расселения европейцев по вновь открытым странам были следующие. Ранее всего проложили туда себе дорогу люди особенно энергичные, стремившиеся преимущественно обогатиться войной, торговлей и разного рода предприятиями, вроде добывания драгоценных металлов или устройства плантаций. Вторую, более позднюю категорию переселенцев составляли люди, спасавшиеся от религиозных и политических преследований, которым они подверглись на родине. Наконец, особенно в XIX веке, стала действовать и третья причина – перенаселение, заставляющее искать новых мест, да и вообще экономическая нужда. Ссылка преступников тоже в известных случаях увеличивала население колоний. В XIX веке эту иммиграцию значительно стали облегчать усовершенствованные способы передвижения, пароходства и железные дороги. Конечно, культурное превосходство европейцев с самого же начала дало им перевес над жителями других частей света. Низшие расы Америки и Австралии начали даже вымирать под напором народов белой расы, а более живучие народы Старого Света должны были подчиняться экономическому и политическому господству европейцев. Сами колонии европейских народов получали весьма различный характер. В одних дело ограничивалось водворением среди туземцев незначительного числа завоевателей, плантаторов, купцов и разных правительственных или торговых агентов но другие колонии получили прямо европейское население, в котором с самого же начала были представители всех общественных классов. В разные времена и у разных народов взаимные отношения между колонистами и метрополией также принимали очень различный характер. В общем, в более ранние времена зависимость колоний от метрополии была большую, но с конца XVIII века началось стремление колоний к освобождению от подчинения метрополиям. Первый пример в этом отношении был подан английскими колониями в Северной Америке, как известно, отложившимися в 1776 году от своей метрополии и образовавшими Республику Соединенных Штатов. В настоящее время почти вся Америка состоит из самостоятельных государств образовавшихся из бывших колоний Англии, Испании и Португалии. Из колоний, не разорвавших политической связи со своими митрополиями, наибольшими правами, как мы еще увидим, приближающими их к полной почти самостоятельности, пользуются английские колонии. В качестве купцов и промышленников, солдат и чиновников, миссионеров и путешественников или в виде сплошных населений, европейцы встречаются таким образом на всех пунктах земного шара. Вместе с этим распространились в других частях света и главнейшие европейские языки, получающие благодаря этому значение мировых языков. Вследствие такого расширения исторической сцены и распространения европейцев по всему земному шару, политическая, экономическая и культурная история – все более и более приобретает поистине мировой характер. Международные отношения в самой Европе уже давно стали до известной степени определяться и колониальными интересами. Наоборот, и крупные войны, происходившие в Европе за последние три века, сопровождались очень часто и колониальным соперничеством. Голландия не только освободилась от испанского владычества, но и завладела многими испанскими колониями. Войны Англии с Францией в Европе тоже распространялись и на их колонии. Во многих случаях взаимные отношения европейских государств прямо стали зависеть от соперничества в других частях света. Первыми колониальными державами в новой истории, как было уже упомянуто, сделались Испания и Португалия. В середине XVI века испанские колонии занимали всю Вест-Индию, Центральную Америку, все прибрежные страны Южной Америки, кроме Бразилии, а в Северной Америке – всю южную часть ее до Калифорнии и верхнего течения Колорадо и Рио-Гранде, Мексика и Флориду. Кроме того, Испании принадлежали многие острова на океанах но мало-помалу испанцы растеряли все свои колонии. Часть их была отнята другими государствами в разное время. В 1898 году Куба и Филиппинские острова североамериканскими штатами. Но большая часть образовала в начале XIX века самостоятельные республики в Америке. Подобная же судьба постигла значительную часть и колоний португальских. После Испании и Португалии развила свою колонизационную деятельность Голландия, но и ее колонии впоследствии частью были захвачены Англией, часть же голландских колонистов образовала самостоятельные республики – Оранжевую и Трансвааль в Южной Африке, которые недавно тоже вошли в состав английских владений. Впрочем, и теперь Голландии принадлежат еще Зонские и Малукские острова и небольшие области в Америке, в Гвиане и Австралии, на Новой Гвинеи. Несколько позднее стала заводить колонии Франция, которая в XVII веке предприняла заселение Канады, а в следующем столетии приобрела выдающееся положение в Индии. Но в середине XVIII века В войнах с Англией она потеряла большую часть своих колоний в Северной Америке и была вытеснена из своей позиции в Индии. Зато Франция вознаградила себя в XIX веке приобретениями в Африке Алжир с 1830 года, Сенегамбия, часть Конго, Мадагаскар, острова Бурбон и иль де франс протекторат над Тунисом и другие и в Азии – Сайгон, Кахинхина и протекторат над Аннамом и Танкином с начала 80-х годов. Германия и Италия стали заводить колонии лишь во второй половине XIX века, то есть после своего политического объединения в 1884 и 1885 годах. Главные свои внеевропейские приобретения Германия сделала в Африке – часть Верхней Гвинеи, Камерун, часть Юго-Западной Африки и часть Восточной Африки к югу от экватора и на островах Великого океана. Италии принадлежит южная часть африканского побережья Красного моря – Эритрея, и такая же прибрежная область у Индийского океана между экватором и и 10 градусами северной широты. В 1885 году в центре экваториальной Африки основано было по Международному соглашению европейских держав независимое государство Конго, отданное под неограниченную власть бельгийского короля, который в 1889 году передал свои права самой Бельгии. Но ни одно европейское государство никогда не достигало такого колониального могущества, как Англия. Начало колониальной политики Англии восходит к первым годам XVII века. В настоящее же время английские колонии, разбросанные по всем частям света и по пространству, и по числу жителей, занимают самое первое место. Кроме того, Англия владеет многими важными морскими станциями – и стратегическими пунктами крепость Гибралтар, Мальта, Кипр, Перим и Адан, у выхода из Красного моря, и тому подобное. Английская колонизация в Северной Америке началась в XVII веке по восточному берегу. Но здесь же, по соседству с англичанами, основались и французы, Луизиана, Канада, Ньюфаундленд. В 1763 году Англия отняла у Франции ее североамериканские владения, но в 1776 году сама лишилась части своих колоний, образовавших североамериканские Соединенные Штаты. За Англией в настоящее время остается, однако, почти весь север Северной Америки – Канада, Лабрадор, Ньюфаундленд и, кроме того, ей принадлежат в Америке остров Ямайка, отнят у Испании в середине XVII века, часть Гвианы, отнята у Голландии и другие. В Азии важнейшее владение Англии составляет британская Ост-Индия, весь Индостан с островом Цейлоном, северо-западная часть Индокитая, южная оконечность полуострова Малакки и мелкие острова. Первые колонии и фактории завели в Индии португальцы вскоре после открытия сюда морского пути. Но впоследствии отсюда они были вытеснены частью голландцами, частью англичанами. Начало распространения английского владычества в Ост-Индии относится к 1600 году, когда для торговли с этой страной была основана особая компания – которая с самого же начала стала вести очень ловкую политику, выхлопатывая себе у индийских царьков торговые привилегии и разные монополии, покупая за деньги земельные участки для своих поселений, строя на них форты и тому подобное. В конце XVII века компания даже назначила особого генерал-губернатора и адмирала Индии с правом от ее имени вести войны и заключать договоры. Сначала англичане уживались мирно с другими европейцами, имевшими колонии в Индии. Но в середине XVIII века они вступили в борьбу и с французами, и с голландцами. Особенно сильно было соперничество между англичанами и французами. В середине XVIII века Франция владела уже в Индии значительной территорией и даже стремилась основать здесь настоящую колониальную империю. Войны Англии и Франции, их участие в войнах за австрийское наследство и в семилетней, сопровождались борьбой за колонии в Америке и в Индии. Эта борьба окончилась, как было уже отмечено, поражением Франции, 1763 год. Около этого же времени англичане сильно стеснили и голландцев. В конце 18 века уже вполне прочно была установлена вся будущая политика Англии относительно Индии. Единственными обладателями всей страны должны были быть англичане, и индийские раджи должны были сохранять лишь внешние знаки власти без всякой политической самостоятельности. В XIX веке англичане распространили свое владычество уже на всю Индию, для чего им пришлось вести войны и подавлять восстание. Самым сильным из них был бунт Сипаев, который англичане подавили со страшной жестокостью. Это событие решило, однако, и участь Ост-Индской кампании. Именно в 1858 году парламент отнял у нее все управление Индией, которое было передано непосредственно правительству. А в 1877 году королева Виктория была провозглашена императрицей Индии. Англия имеет многочисленные колонии и в Африке, в Сенегамбии и Верхней Гвинеи на западе, почти всю южную оконечность африканского материка, на восточном берегу – область у экватора и северные берега полуострова Самаль, не считая многих островов. Примечание. В своем стремлении захватить как можно больше земель, англичане встретили здесь отпор со стороны двух республик, Трансваля и Оранжевой, населенных так называемыми «бурами» по национальности голландцами. Эти республики в 1899 году начали против Англии геройскую борьбу, которая недавно так занимала весь цивилизованный мир. В настоящее время обе республики находятся, как известно, также в составе колониальной империи Англии. Конец примечания. Сверх того, Англия с 1882 года господствует в Египте. Последний, хотя и считается особым государством, находящимся в вассальной зависимости от Турции, но фактически оккупирован английскими войсками. Наконец, Англии принадлежат еще весь материк Австралии, южная часть Новой Гвинеи, Тасмания, Новая Зеландия и многочисленные мелкие острова – то есть почти целиком вся эта часть света. Рассматривая порядок, в каком вообще выступали на поприще колониальной политики отдельные западноевропейские народы, мы видим, что ранее всего пустились в отдаленные плавания и начали заводить колонии государства, находящиеся у Атлантического океана. Причем и здесь сначала выступили нации, населяющие юго-западный полуостров Европы, португальцы и испанцы, и только позднее, более северные страны – Англия, Голландия и Франция. Германия и Италия стояли вне колониального движения до самого конца XIX века. Причины этого были и в большей отдаленности их от Атлантического океана, и в политической их раздробленности. Чем восточнее лежит страна к Европе, тем менее могла она участвовать в колониальной политике. Колонии никогда не заводили ни Польша, ни Венгрия, как не имеет их теперь и Австро-Венгрия. Только из России двинулся поток колонизации, но не за моря, а сухопутный, не на запад, а на восток. Краткая история Америки и Австралии. Само собой разумеется, далее, что поток европейской колонизации – должен был раньше всего направиться через Атлантический океан в Америку, и первые колонии в этой части света должны были возникнуть на восточном ее берегу. Австралия была открыта много спустя, после открытия Америки, а заселение ее европейцами началось еще позже. В самой Америке лишь постепенно европейское население подвигалось от востока к западу, к берегам Великого океана. Поэтому в первый период новой истории роль нового но уже гораздо большего средиземного моря стал играть атлантический океан, а очередь до великого океана наступила лишь тогда, когда с одной стороны до него с востока дошла волна европейской колонизации в америке и русской колонизации с запада в азии и развитие океанической торговли стало втягивать в общий ход истории Японию и Китай. В Америке и в Австралии европейцы нашли очень слабонаселенные страны, жители которых находились большей частью в диком состоянии. Только в Мексике и Перу существовала уже довольно развитая варварская культура, истребленная потом утвердившимися в этих двух странах европейцами. От смешения пришлого населения с туземным В Америке образовались новые цветнокожие разновидности человеческого рода, но первенствующая роль на всем материке принадлежит главным образом чистым потомкам европейцев. Причем арийское население здесь постоянно увеличивается, благодаря громадной иммиграции из Европы, в которой доля участия падает и на национальности, не имеющие здесь своих собственных владений. Например, в числе переселенцев бывает много поляков, русинов и тому подобное. Мы уже видели, какие и где владения были приобретены европейскими государствами в Америке, и укажем здесь лишь на то, что большая часть этих колоний освободилась от своих европейских метрополий, организовалась в самостоятельное государство и ввела у себя республиканскую форму правления». Период освобождения американских колоний – последняя четверть XVIII и первая четверть XIX века. Причиной уже сепаратистических движений была своекорыстная политика метрополий. Первыми освободились английские колонии в Северной Америке, организовавшиеся Федеративную Республику Соединенных Штатов. Самое замечательное по своему экономическому процветанию и своей культурности – по своему политическому могуществу и своей внутренней свободе государства нового света, успевшее в короткое время опередить многие нации в самой Европе. Испанские колонии в Южной Америке обнаружили стремление к независимости в самом начале XIX века и в 1808-1814 годах не хотели признавать ни Иосифа Бонапарта, посаженного на испанский престол Наполеоном, никодикских кортесов, которые создали знаменитую Конституцию 1812 года. Во время наполеоновских войн они стали фактически независимыми и потому с реставрацией бурбонов в лице Фердинанда VII не захотели вернуться под власть митрополии. Бывшие испанские колонии тоже превратились в республики. Среди европейских колонистов не было представителей старых династий, и отложение колонии сопровождалось введением республиканского строя. Единственное исключение составляла Бразилия, которая, сделавшись независимым от Португалии государством, сохранила, однако, сначала монархическое устройство. Объясняется это, впрочем, чисто случайной особенностью истории отложения Бразилии. Объявленный Наполеоном, лишенным престола португальский король Иоанн VI, бежал со всем семейством в Бразилию, где уже началось брожение против митрополий. Когда король вернулся в Португалию, регентом Бразилии был оставлен его сын Педро, уже раньше примкнувший к национальному движению. Вскоре затем, в 1822 году, он и сделался конституционным императором Бразилии. Монархия, однако, просуществовала в этой стране не до самого конца XIX века, и в 1889 году она превратилась в республику. Попытка, сделанная в 60-х годах XIX века Наполеоном III, основать империю в Мексике, как известно, имела весьма печальный финал. Таким образом, во всей Америке установился республиканский режим с применением в наиболее важных государствах федеративного принципа, приводящего к сочетанию внешнего могущества с широкой внутренней свободой. К несчастью, не везде республиканский режим создал прочные порядки, и американские республики испанского происхождения большей частью подвержены внутренним раздорам и переворотам. Кроме того, на истории Америки – с особой резкостью проявилось культурное превосходство передового протестантизма над реакционным католицизмом, и протестантские англосаксонские колонии оказались выше католических, романских. Любопытно, например, что одна из них, Парагвай, долгое время была настоящим теократически-патриархальным царством испанских иезуитов. Вообще культурные противоположности – выработавшиеся в Западной Европе, перешли и в Америку, где нередко получали даже дальнейшее развитие, а в иных случаях и обострение. Экономическое и культурное развитие новых обществ европейского типа в западном полушарии. Колонисты являлись в Америку, что называется, не с пустыми руками, но приносили с собою из Европы все что составляет материальную, общественную и духовную культуру общества. Здесь, на новой почве, среди новых условий быта, конечно, многое изменялось в этой культуре, но основы ее оставались те же. Широкая политическая и религиозная свобода, господствующая в Соединенных Штатах Северной Америки, имеет, например, английское происхождение. Ее принесли сюда гонимые на родине за свою веру и за свои убеждения англичане XVII века. И история Великой Заатлантической Республики до известной степени есть, поэтому, только продолжение истории ее европейской метрополии Англии. С этой точки зрения стоит бросить общий взгляд на историю североамериканских Соединенных Штатов, культура которых европейская в основе своей, Достигла замечательного развития. Первоначальную территорию этого государства составляла теперешняя восточная окраина Союза, распространившегося в XIX веке, до противоположного берега Америки у Великого океана. Здесь, на этой прибрежной полосе, у Англии с начала XVII века образовалось, как известно, 13 колоний, между которыми уже на первых же порах существовали значительные несходства во всем внутреннем быту. В южной части этой территории земля принадлежала крупным собственникам англиканского исповедания, которые вели плантаторное хозяйство, возделывая при помощи рабов-негров табак, сахарный тростник, хлопчатник и рис. Наоборот, колонии, лежавшие севернее, были населены мелкими собственниками – державшимися строгого пуританизма.